Часть третья. Царство полярной звезды. Двадцать второе, девятое декабря, тысяча девятьсот семнадцатого года вечер. Гельсингфорс, Свеаборг, старая крепость, штаб. Присутствуют. Командующий особой эскадрой контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов, командующий второго корпуса Красной гвардии. генерал-майор Михаил Степанович Свешников, уполномоченный СО Наркома, генерал-лейтенант Густав Карлович Маннергейм, представитель ЦК ВКПБ Эйнорахия. "Это чёрт знает что!" возмущённо воскликнул Эйнорахия, швырнув на стол донесение одного из функционеров большевистской партии из лахти. От сильного волнения в его голосе явственно чувствовался финский акцент. Эти мерзавцы как цепи сорвались. Да, кто бы мог ожидать подобного? Несколько озадаченно проговорил генерал Свешников. Совсем это не похоже на финов, товарищи. Будто обрыки какие кавказские или башибузуки турецкие режут глотки не только русским офицерам, но и их жёнам и детям. убивают всех русских только за то, что они русские. Вот послушайте. Свишников взял перевод донесения и стал читать. Убивали всех, от гимназистов до чиновников, попадавшиеся в русской форме, пристреливались на месте. Были убиты два реалиста, шедших по улице в своих мундирчиках, расстреливали на глазах у толпы перед расстрелом СРЫВАЛИ С ЛЮДЕЙ ЧАСЫ, КОЛЬЦА, ОТБИРАЛИ КОШЕЛЬКИ, СТАСКИВАЛИ САПОГИ, ОДЕЖДУ И ТАК ДАЛЕ. ОСОБЕННО ОХОТИЛИСЬ ЗА РУССКИМИ ОФИЦЕРАМИ. ПОГИБЛО ИХ МНЕСТЬ ЧИСЛА. МНОГИХ ВЫЗЫВАЛИ ИЗ КВАРТИР ЯКАБЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА ДОКУМЕНТОВ, И ОНИ ДОМОЙ УЖЕ НЕ ВОЗВРАЩАЛИСЬ, А РОДСТВЕННИКИ ПОТОМ ОТЫСКИВАЛИ ИХ В КУЧАХ ТЕЛ, С НИХ ОКАЗЫВАЛОСЬ СНЯТЫМ ДАЖЕ БЕЛЬЁ. Ино рахи, несмотря на то, что он уже читал это донесение, не выдержал и за мысловато выругался по-русски. Маннергейм крякнул и с уважением посмотрел сначала на своего земляка. Против флота комна-гвардейцы в части ругани были за всегда слабоваты. Что будем делать, товарищи? нарушил тягостное молчание Ларионов. Любой ценой надо наконец пресечь бесчинства этой банды, решивший, что после ухода останой части флота против неё не осталось реальной силы. Мы там это у себя проходили и на Кавказе, и в Прибалтике, почуявший запах крови бандиты от безнаказанности только хмелеют. Подавить эту волну канали убийств надо самым жесточайшим образом. Товарищ Сталин дал вам все необходимые для этого полномочия. Вы согласны со мной, Густов Карлович? Генерал Маннергейм встал, прокашлялся и заявил: С этими мерзавцами, как правильно сказал Виктор Сергеевич, надо покончить немедленно и безжалостно, раз и навсегда. Покончить так, как это было сделано в Петрограде. После чего и в самом городе и в округе наступили миры спокойствия, не должны жеть те, кто убивает русских офицеров и их жон с детьми только за то, что они русские. Густав Карлович перебил барона генерал Свешниковых. Эти бандиты убивают не только русских. В Он в Выборге убили несколько поляков, потому что они не знали финского языка. Этого вполне хватило для того, чтобы их расстрелять. Михаил Степанович, адмирал Ларионов обратился к генералу: "У вас достаточно сил, чтобы остановить этот безнаказанный разгул бандитизма и погромы? Может быть, вам нужно подкрепление? Мы можем перебросить из Петрограда отряд морской пехоты и красногвардейцев. К тому же, можно задействовать отряды моряков с кораблей, поставленных на зимнюю стоянку в Герсингфорсе. Товарищи с Савроры просто рвутся в дело". Пусть часть их команд, в основном артиллеристов, задействована для укомплектования бронепоездов, но осталось ещё достаточно много народу, которым в зимний период просто нечем заняться. Чтобы люди не бездельничали до весны, можно сформировать несколько сводных морских батальонов в помощь Красной гвардии. Свешников посмотрел на манергейма, тот с мрачным видом кивнул. и командующий корпусом Красной гвардии сказал: "Я немедленно отдам приказ о введении комендантского часа, о введении порядка и разоружении и интернировании всех не подчиняющихся нам формирований. Любой же, кто окажет моим солдатам вооружённое сопротивление, должен быть немедленно уничтожен на месте". Согласен. Коротко сказал генерал Гейм, а Эйно Рахя одобрительно кивнул, добавив: "Со своей стороны, мы ускорим формирование отрядов добровольцев с подчинением их командованию Красной гвардии. Эти бандиты враги не только русского, но и трудового финского народа. Они не хотят, чтобы финские рабочие и крестьяне наконец зажили, как им это подобает". Товарищ добавил адмирал Ларионов: Я полагаю, что делу следует подключить ведомство товарища Дзержинского. Необходимо не только уничтожить бандитов, погромщиков и убийц, но и выйти на их главарей и заказчиков. Я думаю, что эти бесчинства являются ответом на непризнание нами финской независимости, и в данном деле не обошлось без участия внешних сил. Скорее всего, основные фигуранты событий находится не в Або, Лахти, Гельсингфорсе или Выборге, а в Лондоне, Париже, Стокгольме и Нью-Йорке. Надо будет сделать всё, чтобы такое больше никогда бы не повторилось. Да и так всё понятно, Виктор Сергеевич, сказал Эйно Рахя. Это зверствует так называемые отряды самообороны. Они как будто взбесились после того, как на ступенях Сената товарищ Дзержинский декретом со онаркома распустил сейм воевать с нами в открытую у них ни сил ни смелости не хватает поэтому они и расправляются над безоружными и беззащитными мус сатана перкеле не выдержав выругался по-фински эй норахия товарищ рахия сказал адмирал ларионов не исключено что под видом сторонников распущенного буржуазного сейма А рудуют и обычные уголовники. Впрочем, хрен редьки не слаще, и тех и других требуется беспощадно уничтожить. Так что, товарищи, управитесь сами или оказать вам помощь? Думаю, что мы управимся своими силами, подумал и ответил генерал Свешников. Но за предложение помощи спасибо, Виктор Сергеевич. Неплохо было бы, если бы вы одолжили на время вашей радиостанции. Очень важно чтобы наши отряды, которые будут бороться с этими бандами, действовали согласованно. А у вас, товарищ Рахья, я попрошу направить к нам местных большевиков, которые знают здешние места. С их помощью мы быстро покончим с этими душегубами. Связи и воздушную разведку мы вам обеспечим, сказал адмирал Ларионов. Кроме того, я сегодня же свяжусь по радио с Петроградом. И попрошу товарищей Сталина и Ленина, чтобы немедленно был принят декрет, объявляющий Финляндию на одном положении со всех погромщиков и убийц на территории бывшего Великого княжества Финляндского, находящимися в недействии закона. В таком случае после поимки участники бесчинств будут подлежать расстрелу на месте, а их близкие родственники всылке в Лапландию или ещё куда подалее. Хм, смыкнул Манергейм, приглаживая усы. Однако, господа, простите товарищи, это не слишком ли? Он замялся. Не слишком ли жестоко, вы это хотите сказать, Густав Карлович? спросил адмирал Ларионов. Манергейм растерянно кивнул, и адмирал продолжил. Знаете, Густав Карлович, после того, как прочитал вот это, то я никакие меры не считаю слишком жестокими. Адмирал взял со стола лист бумаги и начал зачитывать вслух корявые строчки документа. Среди расстрелянных: Александр Смирнов, 9 лет, космомен Свадерский, 12 лет, Андрей Чубриков, 13 лет, Николай Наумов, 15 лет. Маннергейм лишь развёл руками. Диска действительно таким зверям в человеческом обличье не стоит жить на белом свете. Неожиданно раздался звонок телефона, стоящего на столе. Генерал Свешниковой извинился и взял трубку. Первые же слова, сказанные ему собеседником, заставили его вздрогнуть. "Что?" воскликнул он. "Повторите, когда это случилось? Все убиты?" Доложите о всех подробностях случившегося. Потом выслушав своего собеседника, спросил: "Удалось выяснить, кто это сделал?" "Хорошо, немедленно доложу об этом в Петроград". Свишников положил трубку и повернулся к присутствующим, которые с любопытством и тревогой смотрели на него. "Господа, извините товарищи", сказал генерал, вытирая платком пот со лба. Это звонили из Борго. Сегодня днём бандиты напали на дом, в котором жил с семьёй бывший великий князь Кирилл Владимирович. Как вы знаете, он первым из Романовых перешёл на сторону мятежников, пардон, революционеров. Позднее в марте, когда был дан приказ арестовать бывшего императора Николая Александровича, он подал в отставку и нелегально перебрался в Финляндию, где обосновался в Борго. Жил он там на положении частного лица. В августе у него родился сын, которого назвали Владимиром. И вот сейчас мне доложили, что бывший великий князь убит. Какие-то вооружённые люди сегодня ворвались в его дом, застрелили самого Кирилла Владимировича и его супругу Викторию Милиту и двух дочерей: десятилетнюю Марию и восьмилетнюю Киру. Тут генерал Свешников закашлялся, налил себе стакан воды из графина, выпил и продолжил. Эти негодяи не пощадили даже новорождённого младенца, которому от роду было всего 4 месяца. Эти подонки разбили ему голову прикладом. Свешников повернулся к манекену. "Густав Карлович," Теперь-то вы не будете возражать против смертной казни в отношении взятых живыми погромщиков и убийц, ведь их и людьми называть-то нельзя. Монергейм, заволнованный и бледный как китайский балванчик, кивнул головой в знак согласия. Вводите осадное положение, Михаил Степанович, а хрипшим голосом сказал он, и выводите на улицы своих гренадер. Я поддержу любые, даже самые драконовские меры по наведению порядка с убийствами обывателей и бесчинствами националистов или уголовников, сам чёрт не разберёт, кто из них кто. Надо покончить расы навсегда. Эйно ну, Рахье, шикарные усы которого от возмущения встали торчком, как у кота, сжал кулаки и выкрикнул: "Да, правильно!" Расстрелять этих мерзавцев к чёрт по фай матери, расстрелять всех и немедленно. Михаил Степанович, ровным и внешне спокойным голосом сказал адмирал Ларионов: "Ваше решение о введении осадного положения правильное и своевременное. Позвоните в Петроград и сообщите о случившемся товарищам Сталину и Дзержинскому". Попросите Феликса Эдмундаича немедленно прислать сюда своих специалистов. Работа им здесь будет не по чады край. И еще, пусть товарищ Чичерин через Стокгольм передаст соболезнования Советского правительства британскому королю, как никак покойная супруга великого князя Виктория Мелита была ему кузиной. Посмотрим, как Лондон отреагирует на это известие.